Глава двадцать девятая В мир двуликих поезд влетел на рассвете. Мы с Лайзой нервничали. Хеллер тоже, но тщательно это скрывал. Лизард был спокоен и не понимал, от чего так дергаемся мы. «Все будет хорошо», — повторял он. «Вернемся через пару часов. Вы во мне сомневаетесь, что ли?» Мы с львицей помотали головами, а Хеллер покивал. «Напоминаю, что возвращение Лайзы — обязательное условие», — повторил он. «А если вернусь без нее, то что, не полетишь к бабушке?» Сашуре в глаза уточнил дракон. Он так и не успокоился за эти дни со своей теорией заговора. Зард, перестань, успела попросить я перед тем, как поезд остановился. Дракон меня жалел, и когда я настаивала, пытать ката демона переставал. Сказал же, всё будет хорошо. Выпускай нас. Проворчал и поднялся из-за стола первым. Я объявила остановку, активировала превратник с мирилом и открыла дверь. Лайза и Лизард покинули поезд первыми. За ними последовали остальные прибывшие в свой пункт назначения пассажиры. Когда состав опустел, я подошла к информационной доске и прислонила к ней талон на недельный отпуск. Поезд сходит с маршрута на семь дней. Для надежности еще и озвучила свое решение. Доска талон проглотила и написала запрос. «Куда летим?» Я не ответила и отошла. В свободное время я решила посвятить книгам. Мне казалось, что мы точно упускаем какую-то мелочь, из-за которой можем погореть или наоборот, запросто решить вопрос с восторгом Гехарде. «Пойду еще докуплю магических пут». Хеллер не находил себе места и придумывал хоть какое-нибудь занятие. Во дворце дракон ему строго-настрого запретил показываться, и на Катадемона больно было смотреть. Мы всё купили в мире фей, не трать восторг. Вдруг понадобится в межмирье на приманку. У нас более чем достаточно. Идём со мной в библиотеку, поищем что-нибудь про отношения Гихарды, Святодара и Хванка. Я всячески пыталась отвлечь Катадемона, но получалось плохо. Да нет, там правда, Даша. Бабуля пудрила мозги обоим. Раздражённо кинул Хел и продолжил метаться по моему вагону. Дракон из закульта истинных пар полностью в ней растворился и согласился стать макталом. Святодар человек. В необратимость любви он никогда не верил, поэтому пытался свои чувства к Гихарде выжечь огнём сражений. А что ж ты раньше молчал, раз знал? А как это поможет? Я рассказал обо всём, что имела отношение к делу. Бабуля мне не раз говорила, что тоскует о Хванке. А если бы можно было повернуть ритуалы вспять, Не стало бы требовать от него жертв, говорила, что осознала, он единственный мужчина в её жизни. Вот я и подумал, что она будет рада его возвращению. То есть он ей нужен не для того, чтобы выбраться из своего мира, но и из-за этого тоже, конечно. Хелв вздохнул, остановился резко у моего дивана и сел. Прости, Даш, я не могу тебе всего рассказать, потому что медиатор прав. У меня были свои планы на тебя и Пойст, но всё изменилось, клянусь. Я сделаю всё, чтобы тебе помочь. «Я знаю, Хелл, и не виню тебя», — погладила его по руке. «Ты же кота-демон, а те и другие эгоисты. Что ж тогда от тебя ожидать?» «Ты права, и мне стыдно за то, что я хотел. Захватить поезд? Изначально у тебя было в планах пригнать в мир демона в поезд, чтобы Гехарда смогла на нём улететь?» Хелл посмотрел на меня удивлённо и виновата одновременно. «Давно догадалась?» «Когда поняла, что вы с Лайзой не первый день знакомы и действуете заодно?» Хелл вздохнул. «Она моя истинная пара». Мы встретились год назад и полюбили друг друга. Но кто позволит заключить брак полубарсу полудемону с наследницей правящего клана? Мы пытались пожениться открыто. Да, тогда родители Лайзы и заговорили о монастыре. Я связался с Гихардой и договорился. Она даст нам убежище. И не просто убежище. Если я найду для неё возможность покинуть мир демонов мрака, она объявит меня наследником и передаст власть. Это многое поменяет для моей второй родины. В первую очередь, она станет открытой. Да в библиотеке мы так и не дошли. Сидели в холле и тихо разговаривали. Обеда или злости на Хеллера у меня совершенно не было, только мысль, что я что-то забыла или упускаю из удела всё настойчивее. Слушай, я понимаю, что вам надо спрятаться, но этот мир такой пустой и голый. Хотела сказать страшный и мрачный, но смягчила. Сможете ли вы с Лайсой его изменить? Я в этом уверен. Как только приду к власти и сделаю мир открытым, договорюсь с эльфами-плакальщиками на оживление почвы и займусь озеленением. Вот она. Слёзы росеиль не давали мне покоя. Хел, а те слёзы, что выдала принцесса, зачем они мне? спросила аккуратно. Ну не знаю, пригодятся, пожал плечами кот-демон, не переставая смотреть на дверь. Они ведь оживляют почти мёртвое. Увядает цветок, гибнет дерево, тухнет жаркое. Можно капнуть слезой, и они примут свежий вид. Или если поранится, капнул, а рана затянулась. И духов можно оживить. Э, нет. Где ты для них тела возьмёшь? Ладно, пусть не духов. А вот того, чье тело есть в наличии, вопрос меня заинтересовал. «Нет, к сожалению, нельзя. Можно добавить жизненных сил, но не оживить. Слезы эльфов не вернут душу в тело, если она уже улетела. Но они могут ее излечить, если она больна. Тогда, выходит, можно этого хванга напоить слезами Рассиэли, и он станет не таким свирепым?» — спросила, затаив дыхание. «Может, если влить ему в пасть весь флакон, не надо будет вязать ящера веревками?» Хеллер задумался и почесал бровь. Я не знаю, как действуют на драконов в звериной форме эльфийские слезы. Строго говоря, Хванг — единственный известный дракон, который утратил человеческий облик. Никто не пытался напоить его эльфийской слезой. Понятия не имею, что с ним будет. Так что план остается прежним. Пойду за путами. Хелл подскочил с дивана, и я дернула его за руку, усаживая обратно. «Да успокойся ты! Побудь со мной!» Психанула и повысила тон. «Вдруг Лизард и Лайза вернутся, а тебя нет? Только время потеряем, пока ждать тебя будем!» Я ли уговорила его остаться, и правильно сделала. Не прошло и 2 часов, как дракон и львица вернулись. Ну что, получилось. Кинулся Хелклайз и обнял её, будто год не видел. Как ни странно, ответила Лайза задумчиво. Но я поняла, что моя семья вообще меня не любит. Они так обрадовались, когда медиатор рассказал им, как будет меня дрессировать, я засомневалась, что им родная. Лизардрас смеялся, а Портал, у меня ответил медиатор, обошёлся в три чешуйки. Я рассчитывала отдать две. Но тигр оказался жадным. Теперь у меня на груди проплешина. Я ахнула. Он не сообщил, как собирается договариваться с тигром, твердил только, он не откажет, да он не откажет. А получается, ради меня зарт пошёл на членовредительство. Наверное, больно от себя чешую отрывать. Захотелось полить его рану слезами росеели, поцеловать, чтобы скорее всё прошло. Но я постеснялась показывать настоящие чувства прилюдно и просто благодарно сжала его руку. "Ну что, вылетаем?" прервал нас Хель. Разворачивай стяг, хозяйка. И я достала свой жёлтый флажок. Пристегнитесь, скомандовала и пошла в тамбур. Кинула в топку волосок, сняла с платана флага удерживающее его кольцо и произнесла: "Межмирье, граница с миром демонов мрака". Стяг затрепетал, будто в тамбур ворвался ветер. Поезд загудел и резко рванул ввысь. Меня отшвырнуло на стену и заложило уши от перегрузки. Таких виражей мой состав раньше не выделывал. Но он выровнялся спустя минуту. Хотя всё равно летел с напрягом, будто преодолевал препятствия. Я оторвалась от стены и войдя в вагон, первым делом подошла к доске узнать, сколько нам так лететь. А на ней горела ярко-красная надпись: "Внимание, активирован режим скоростного преодоления опасных территорий. Внимание, вы запланировали остановку в опасной зоне через 30 минут. Измените конечную цель или готовьтесь к нападению на поезд Твари мрака". Так вот, как оно работает. Васторженно протянул вырший у меня за плечом Хел. "А ты не знал?" спросила я, размышляя, как на это предупреждение реагировать. "Откуда? А как ты с бабушкой и матерью связывался? Так мать живёт в другом мире, она королева обычных демонов. Их мир откололся от мира Гихарда почти сразу. Туда спокойно ходят поезда, как ни в чём не бывало", сообщил Хел. "А с бабулей мы связываемся при помощи кровавых ритуалов и зеркальных поверхностей. Это как видеосвязь в вашем мире. Так ты её вживую никогда не видел?" зревел лизард, внезапно оказавшийся со другим моим плечом. А как бы я это сделал? Спокойно, друзья мои. Расставив руки в стороны, я попыталась сбавить накал страстей. Мы все на нервах, но ругаться не время. Давайте готовиться. Обратного пути уже нет. Никто из нас не ожидал, что долетим так быстро. Поэтому новость, что всё начнётся уже через каких-то полчаса, немного оглушила. Но может, это и к лучшему? Не нужно томиться в ожидании, тем более ступор у нас длился недолго. Вскоре мои вагоны слетели с туши и началась предстартовая суета.